Глава 46. Нам не пришлось долго ждать. Минут через десять после того, как мы вернулись в палату, санитарки вкатили туда кровать Энни. Она спала и не проснулась даже когда они заново подключили ее к стоявшему на столике оборудованию. Лицо у нее было бледнее, чем раньше, но, возможно, нам это показалось в свете флюоресцентной лампы на стене. Чуть позже в палату вошёл Ройер. Он проверил показания приборов, осмотрел капельницу, потом приложил ладонь сначала к щеке, а затем к колбу спящей девочки. Я всегда восхищался тем, с какой легкостью роер умеет переключаться с отеческого на сугубо врачебный тон. Пожалуй, не было дня, чтобы сидя у кровати пациента, я не спрашивал себя, как черт возьми это ему удается. Вот и сейчас он повернулся к Синди и заговорил весомо: профессионально. С девочкой все в порядке. Исследование прошло хорошо, если не считать одного кратковременного спазма пищевода. Думаю, часа через два она проснется, и тогда он убрал с лица и не упавшую на него прядь волос, осторожно заправив ее за ухо. В качестве меры предосторожности я намерен оставить ее в больнице до утра. Так что Синги подняла руку, и я понял, она уже догадалась, что собирается сказать Роер. А бухгалтерская половина ее мозга уже произвела необходимые подсчеты. Слова оставить до утра означали дополнительные расходы, а у Синди без того накопилось немало неоплаченных счетов. Но доктор никаких, но, перебил Ройер, сопроводив свои слова энергичным движением руки. Никаких возражений, мисс. Послушайте лучше, что я увидел на эхограмме. Отступив в сторону, я снова прижался к стене. Прислушиваясь к эху воспоминаний, гулко отдававшемуся в моём пустом сердце, я чувствовал, что застрял на узком и скользком перешейке, на гребне надежды. Слева и справа зияют пропасти, в которых нет ничего, кроме отчаяния, и достаточно одного неверного шага, чтобы снова очутиться на самом дне. Во-первых, дефект межпредсердной перегородки. О нем нам известно давно, но вкратце говоря, сердцу Энне пришлось долго и напряженно работать, в результате чего оно значительно увеличилось. Ничего удивительного в этом нет, поскольку сердце это мускула, мускулы, которые постоянно испытывают повышенную нагрузку, начинают расти. За время, прошедшее с последней операции, сердце девочки стало намного больше нормы, что ведет сразу к нескольким серьезным проблемам. Такое сердце начинает давить само на себя, что снижает эффективность его работы. Для наглядности роер обхватил свой кулак ладонью и сжал. Вот смотрите, сердце выросло, а околосердечная сумка осталась такой же, какая была. Поэтому чем напряжённее оно работает, тем сильнее становится сдавливание. Вдобавок, увеличенное правое предсердие начинает посылать в соответствующий желудочек множественные сигналы. В обычных условиях синусно-предсердный нервный узел посылает один сигнал в верхнюю часть сердца и один в нижнюю, за счет чего и происходит сокращение сердечной мышцы, тот самый стук, который мы слышим. Эти нервные импульсы задают сердцу естественный и правильный ритм, как армейский сержант на занятиях по строевой подготовке задает темп всему подразделению. Но когда предсердие становится слишком большим, одиночные импульсы-сигналы уже не могут вызвать возбуждение одновременно во всех его клетках, поэтому в качестве компенсации синусный узел начинает генерировать не один, а много сигналов. По соответствующим нервным пучкам они попадают и в желудочек, который начинает работать, сокращаясь в ускоренном темпе. И еще...» — Роер поднял вверх указательный палец. Когда сердечная мышца становится слишком большой, происходит рассогласование между различными ее частями. Грубо говоря, каждая отдельно взятая часть не знает, что делает или что должен делать мускул в целом. Сердце, так сказать, перестает слышать самого себя. К сожалению. Понимаете, о чем я? Синди Машинально кивнула и крепче обхватила себя за плечи. В таких условиях разные части сердечной и мышечной ткани начинают посылать свои сигналы. Желудочек улавливает их, пытается реагировать, но не успевает. На одно сокращение предсердия приходится 2-3 сокращения желудочка. Результат Каков результат вы можете догадаться, если представите себе мужчину и женщину, которые танцуют вместе, но под разную музыку? Что у них получится, если мужчина движется под музыку Дина Мартина, Ройер бросил быстрый взгляд в мою сторону, а женщина под Элвиса. Насколько я помню, Ройер обожал Элвиса. В медицине подобная раскоординация сердечных сокращений называется фибрилляцией. Она усугубляется тем, что увеличенный желудочек становится дряблым, теряя способность перекачивать значительные объемы крови. Здесь есть множество аспектов о которых можно долго говорить, но суть, если коротко такова. Желудочек, как всякая мышца, устает и нуждается в отдыхе. Однако как раз его-то он и не получает. Напротив, предсердие продолжает бомбардировать его множественными сигналами, вызывая рост частоты сокращений. Именно это инни и испытывает каждый день, каждое мгновение своей жизни. Если у обычного человека в состоянии покоя частота пульса составляет около 60 ударов в минуту, то у нее 130 и более. У нас это называется хаотической тахикардией. Я чуть не улыбнулся, но постарался скрыть улыбку. Роер по-прежнему был лучшим из лучших. Сейчас, например, он пытался на пальцах объяснить Синди суть происходящего с Мне однако не было нужды слушать его научно-популярную, больше популярную, чем научную лекцию, поэтому я позволил себе слегка отвлечься. Но и это, к сожалению, еще не все», — продолжил Роер, и Синди выпрямилась с таким видом, словно заранее знала, что он собирается сказать. Я, кажется, упоминал об отверстии в межпредсердной перегородке, которое открыто пока человек находится в утробе матери и закрывается после его рождения. Синди кивнула. У Энни овальное отверстие все еще открыто, и хотя оно пока не увеличилось, зарастать оно тоже не собирается. Из-за этого давление крови в исходящих сосудах выше, чем в сосудах впадающих, что приводит к развороту кровотока и частичному сбросу крови из правого желудочка в левый. Это довольно редкое явление, называется оно синдромом Эйзенменгера. Лицо Синди сделалось белым, как простыня, которая была укрыта в яне. Витроер сказал ей: "Не все». Я знал это, поскольку умел читать язык его тела. Как раз сейчас он решал Стоит ли выложить все до конца или лучше утаить по крайней мере один из результатов исследования? Привычка к честности победила, но не исключено, что на откровенность Руэра подвигло мое присутствие. На несколько мгновений он прижал пальцы к губам и после непродолжительной паузы проговорил несколько более тихим голосом: "Я также обнаружил еще одну вещь. Роер нажал кнопку связи с сестринским постом. Джен, будьте добры. Мне нужны последние 15 секунд через пещеводной эхокардиографии Энни. Передайте их в комнату предварительной подготовки. Спустя секунду прозвучал ответ. «Все готово, сэр. Нужный ролик будет на третьем канале. Роер включил телевизор, настроил на третью кнопку, и на экране возникло изображение отдалённо напоминающее эхограмму плода в материнском чреве. Достав из кармана ручку, Роер постучал ее кончиком по стеклу, но я уже увидел, что он имел в виду. Вот здесь, сказал Роер, и его ручка описала круг. В районе разреза, оставшегося от прошлой операции, мышечная ткань истончилась, ослабла и сделалась более хрупкой. Любое серьезное физическое напряжение или даже просто сильный толчок или падение приведут к тому, что эта ткань прорвется. Заметьте, я говорю прорвется, а не может прорваться. Синди негромко ахнула и прижала ладони к рту. Но почему? Что все это означает? Ничего хорошего, к сожалению. Роер глубоко вздохнул. Это означает, что глубокие морфологические изменения сердечной мышцы приобрели лавинообразный характер, и что состояние Энни ухудшается уже не с каждым днем, а с каждой минутой. Синди спрятала в ладонях лицо. Я услышал, как она всхлипывает. Время ещё есть, вздохнул Роер, но его совсем немного. Соответствующий уход Тщательно подобранная лекарственная терапия, отсутствие стрессов, физического напряжения и прочее могли бы помочь Энни протянуть еще некоторое время. Роер поджал губы и ненадолго задумался. Месяца два, я думаю, вынес он свой вердикт. Возможно, три, но не более того. Плечи Синди продолжали вздрагивать. Между ее пальцами просочились слезы. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я шагнул к ней, но вовремя опомнился и отступил. Роер бросил на меня испытующий взгляд, задумчиво качнул головой и снова повернулся к Синди. Нужно уточнить статус Энни в списках очередников, найти донора и сделать операцию. Если некартизированная ткань прорвётся, околосердечная сумка заполнится кровью минуты за две, и тогда вы не успеете даже довести Анне до больницы. Сомневаюсь, что и мой бывший партнер смог бы в этом случае ей помочь. Нет, выход только один срочная пересадка сердца. Говоря все это, Ройер не смотрел на меня. Он смотрел только на Синди, которая, сжавшись в комок, сидела на краешке кровати Энни и вытирала слезы уголком простыни. На белой ткани, рядом со штампом больницы Святого Иосифа Атланта, осталось черное пятно от размокшей туши. Синди. Роер снова заговорил врачебным тоном. Выслушайте, что я вам скажу. Еще два года назад я предупреждал вас, что это марафон, а не спринт. Возьмите себя в руки. Возможно, худшее еще впереди. В любом случае, прежде чем что-то изменится к лучшему, вам обеим будет еще тяжелее. Так что Синди подняла на него заплаканное лицо. Я знаю в Мейке не одного неплохого хирурга. Конечно, это не совсем то, чего бы мне хотелось, но я с ним работал Он хороший человек, квалифицированный специалист и добился больших успехов, оперируя детей. Честно сказать, я с ним уже разговаривал, и размазав по лицу все, что осталось от макияжа, Синди покачала головой. Дело не во мне, а в Вэнни. Она может быть очень упрямой. Моя сестра, она рассказала ей этот свой сон, И с тех пор Энни свято верит, что только я не сомневаюсь, что вера Энни способна двигать горы. Но мне кажется, ее все равно не хватит, чтобы заставить Джонни Митчелла перестать жалеть себя и вернуться к работе. А В свете того, что мы с вами только что видели, выбор у нас невелик, да и время поджимает. Придётся остановиться на резервном варианте с Мейкенским хирургом. Синди посмотрела на Энни, и кивнула. Доктор Роер. Я последний банк, в который я обратилась, мне отказал, так что я даже не знаю. Роер взмахнул рукой и снова взял мягкий отеческий тон. «Все в порядке, Синди. Пусть финансовая сторона вас больше не беспокоит. Она вытерла нос рукавом. Как это? Почему? Дело в том, сказал Роер с улыбкой, что пожелавший остаться неизвестным даритель или дарители он прекрасно знал, что речь идет об одном человеке, но все равно счел нужным сделать эту оговорку. Открыли на имя Энни благотворительный счёт. Недалее, как сегодня утром, незадолго до вашего приезда сюда, мне позвонили из бухгалтерии и сообщили эту приятную новость. Я собирался вас известить, но откровенно говоря, мои мысли были заняты предстоящим исследованием, так что я просто забыл. В настоящий момент средств на этом счете хватит, чтобы оплачивать больничные счета Энни в течение еще нескольких лет, включая и саму операцию по пересадке сердца. Синди посмотрела на Энни, на свои ноги, на меня, потом снова перевела взгляд на Ройера. "Но кто?" Он пожал плечами. "Этого я не знаю. Мне известно только, что деньги поступили отсюда из Атланты." Скажу откровенно, с каждым годом этот город нравится мне все больше. Его жители, на удивление, щедры и отзывчивы. Стоит им прослышать, что кто-то остро нуждается в средствах, и, пожалуйста, в одно прекрасное утро человек может обнаружить, что его финансовые проблемы решены. И это случается довольно часто. Я знаю несколько подобных случаев. Да, но протянула Синдхи Ее голос звучал растерянно, но я знал, что ее мысленный калькулятор работает на полную катушку. Все эти счета и операция... там должно быть 1150. Это же огромная сумма. Роер снова улыбнулся и погладил Энни по ножкам. Ближе к двумстам, как мне сказали. Тот, кто прислал эти деньги, наверняка знал что Энни не потребуется продолжительный послеоперационный уход. Весьма вероятно, что в течение ближайших лет 10 наша бухгалтерия не выставит вам ни одного счета». Синди опустила голову на подушку и просунула ладонь под головку Энни. Ройер обошел кровать и, стоя спиной ко мне, положил руку ей на плечо. Но сейчас посидите здесь тихонько когда я не проснётся, вы ей понадобитесь. Помогите ей покрасить ногти на ногах и вообще обращайтесь с ней как с человеком, у которого впереди вся жизнь. Да, мне хотелось бы, чтобы вы держали ее за руку, когда она придет в себя. Пожалуй, все же оставлю ее до утра, просто на всякий случай. Да, так я и сделаю. кивнув самому себе Ройер быстро обернулся через плечо и взглянул на меня. Похоже, сегодня мне тоже придется задержаться допоздна, так что я буду рядом. Он вздохнул. Люблю оперировать по ночам. В мире, наверное, нет другого места, которое было бы одновременно и таким тихим, и таким оживленным, как больница ночью. Пока весь мир спит, здесь продолжается важная и нужная работа. Энни отдых пойдет только на пользу. Ей нужно запасти побольше сил перед возвращением домой. Ну а сейчас мне пора идти. Я к вам еще загляну. Когда стук каблуков Руи затих в коридоре, я подошел к кровати, достал из кармана золотую цепочку и застегнул на шее Энни. Сандалик с выгравированными на нём буквами, я уложил ей на грудь, поднимавшуюся и опускавшуюся с видимым трудом. Потом настали часы ожидания. Всё это время мы почти не разговаривали. Синди сидела рядом с Энни, гладила ее по волосам и иногда что-то говорила ей чуть слышным шепотом. Было где-то без 10:04, когда девочка приоткрыла глаза и лениво потянулась, обводя взглядом комнату. Она еще ничего не сказала, но ее рука уже вынырнула из-под простыни и нащупала на груди золотой сандалик. Потом ее глаза остановились на Синди, задремавшей на краю кровати. Слегка пошевелившись, Энни еще раз оглядела комнату. Увидев меня, она снова закрыла глаза. И проспала еще минут сорок. В половине пятого Энни окончательно проснулась и первым делом прошептала: "Я не просыпалась". Синди попыталась улыбнуться. "Я знаю, детка, знаю". И она поднесла к губам девочки чашку воды, торчащей из нее соломинкой. Энни сделала глоток. А после через пищеводного исследования он оказался довольно болезненным, и я знал, что еще несколько дней ей будет больно глотать, и сказала с легкой улыбкой: "Я хотела спросить, вдруг пока я спала, вы нашли подходящее сердце и пересадили его мне? Если так, мы могли бы больше не ждать". Весь вечер девочка и Синди смотрели по телевизору детские фильмы и мультики. А их личному шоферу приходилось то и дело бегать за невольничной и не слишком здоровой едой. Время от времени обе дремали, а я следил за тем, чтобы у Энни все было нормально. Было около полуночи, когда я покинул кресло в углу и вышел в коридор. Энни давно спала, Синди прилегла на раскладушке, которую принесли ей медсёстры. Персонал сменился около часа назад. На дежурство заступила ночная смена. Но вовсе не это заставило меня выйти из комнаты. Восемь минут назад, точное время я засек по часам, я слышал, как на крышу больницы, где была специальная площадка, приземлился вертолет. Из обрывков переговоров, доносившихся из устройства внутри больничной связи, А также потому, как оживились и забегали сёстры, я догадался, что в больнице происходит что-то важное, и что Роер, скорее всего, сейчас в центре событий. Поднявшись по служебной лестнице, чёрному ходу, которым врачи пользуются, когда не хотят, чтобы кто-то или что-то их задержало, я ввёл в кодовый замок дату рождения Эммы и стал ждать, чтобы красный огонёк сменился зелёным. Когда это произошло, Хотя могло и не произойти, ведь прошло столько лет, и я понял, что Ройер еще не потерял надежды. И у меня немного, совсем чуть-чуть стало легче на душе. Толкнув дверь, в которую я поклялся никогда не входить, я оказался в чисто вымотанном прохладном коридоре в дальнем конце которого располагался сестринский пост. И дремал незнакомый мне охранник. Операционная номер два находилась напротив холла, где сейчас было больше всего сестёр персонала реанимационного отделения. Видеокамеры под потолком фиксировали каждое мое движение, но я знал, что к их помощи охрана обратится только в случае, если кто-то заметит, что в отделение проник посторонний. Пока же о моем присутствии никто не догадывался, что И я мог чувствовать себя относительно свободно. Дорога мне была хорошо известна. Пройдя через несколько боковых дверей, я пересек коридор, взял из подсобки белый докторский халат, на голову повязал хирургическую шапочку. В раздевалке для врачей я подобрал широкие голубые брюки от хирургического костюма и пластиковые бахилы на обувь. Взяв в руки блестящий металлический планшет с зажимом Я вышел через вторую дверь, прошел коротким коридором, по которому ходили только хирурги, и снова оказался перед дверью с кодовым замком. Дата рождения МС сработала и на этот раз. Дверь отворилась, и я поднялся по короткому лестничному пролету в небольшую комнатку. Наблюдательный пост над второй операционной. Одна ее стена Была целиком выполнена из одностороннего тонированного стекла. Я встал к нему поближе и стал наблюдать за действиями операционной бригады из девяти человек, и в первую очередь за работой своего бывшего коллеги. Я подоспел как раз к тому моменту, когда роер удалил старое больное сердце и положил в стальную кювету, которую подал ему ассистент Сразу после этого ассистент покинул операционную. Я знал, что теперь это сердце будут скрупулезно и тщательно изучать на протяжении нескольких дней, может быть, даже недель, поскольку даже мертвое сердце способно многое рассказать о перенесенных им заболеваниях. Другой ассистент, которого я не знал, уже стоял наготове с большим термоизоляционным контейнером красно-белого цвета. Повинуясь безмолвной команде Ройера, протянутая раскрытая ладонь и кивок, он открыл термос, достал холодное безжизненное донорское сердце, вынул его из пластикового пакета и вложил Ройеру в руку. Ройер поместил сердце в грудь пациента и приступил к работе. Через 27 минут он отключил больного от аппарата искусственного кровообращения, чтобы проверить, как наложены швы. Увиденное его полностью удовлетворило, и Роер приказал, чтобы аппарат снова включили, пока он будет сшивать другую артерию. Через 51 минуту Роер посмотрел настоящего напротив второго хирурга, тот кивнул, и оба потребовали, чтобы пациента снова отключили от насоса. Роер убрал последний зажим, и сердце наполнилось кровью, став из серо-серого яркаалом. А потом произошло чудо. Сердце в груди пациента трогнуло и забилось. За все время, что я занимался такими вот операциями, меня не переставало поражать, как безжизненное, сильно охлажденное сердце, пролежавшее около 4 часов в контейнере с холодным кристаллоидным раствором, может забиться вновь, будучи всего лишь помещено в грудь другого человека жизнь там, где течет кровь это я знал точно но ведь без сердца кровь по жилам не потечёт примерно минуту спустя убедившись что сердце продолжает биться так словно вовсе не останавливалось и что человек на операционном столе успешно реанимирован роер отступил назад и расстегивая хирургический костюм, кивнул ассистенту, который тотчас начал зашивать вскрытую грудину. Сегодня этот человек родился во второй раз. Для доктора Роэра это был всего лишь еще один рабочий день. Я уселся на стул в уголке и попытался осмыслить все, что только что увидел. И что передумал за тот час с небольшим, пока шла операция. «Еще один человек, размышлял я, вернется домой. Сможет вырастить детей и поглянчить внуков. Сможет заняться любовью с женой, сходить на рыбалку, посмотреть кино или просто покататься по озеру в старой весельной лодчонке. Но самое удивительное в пересадке сердца Помимо того, что подобная операция вообще осуществима, то, что благодаря ей люди вновь обретают способность испытывать чувства, эмоции. В своей прошлой жизни я больше всего любил первую улыбку, ту, которая появлялась на лице пациента, когда он приходил в себя после наркоза. Эта улыбка мне говорила, что я не просто подлатал организм, поставил человеку новый насос взамен изношенного. Я, мои руки подарили человеку новое сердце, и теперь он может снова жить, чувствовать и выражать чувства. И о том, что всё сработало как надо, я узнавал в момент, когда видел эту улыбку, а вовсе никогда, только что пересаженное сердце начинало сокращаться в еще раскрытой груди. Возможно, то, что я сейчас скажу, не совсем научно, Но я в это твердо верю, как верят и другие хирурги, если, конечно, они хорошие. Человеческое сердце не просто гоняет кровь по венам и артериям. Оно источник всех наших чувств. Гнев, печаль, слезы, смех, радость, сочувствие, любовь все исходит из сердца. И только благодаря ему мы способны на эти и многие другие эмоции. Без сердца Человек мертв, даже если мышечный орган у него в груди продолжает исправно сокращаться, перекачивая кровь, несущую по телу живительный кислород и другие необходимые вещества. Да жизнь пациента после трансплантации отнюдь не усеяна розами, она трудна и чередовата опасностями, организм напрягается и лавирует в избирательной работе с иммунной системой, чтобы та не отторгала донорский орган как чужеродное тело и в то же время препятствовала тому, чтобы Первая же пустячная инфекция не отправила прооперированного человека в могилу. Сколько лекарственных препаратов требуется на то, чтобы человек с новым сердцем жил? И все равно такие пациенты часто и тяжело болеют, нередко возвращаются в больницу, правда, уже по другим поводам. И все же люди идут на риск в борьбе за здоровье и жизнь, и этих людей не становится меньше. Надежда перевешивает все. Перед тем как уйти, я заметил прилепленную к стеклу скотчем записку. Рукой Ройера крупными буквами там было выведено: "Храни сердце твоё". Прокравшись назад в комнату Энни, я застал там Ройера, склонившегося над девочкой. Он всматривался в её лицо, считал пульс. Синди крепко спала на раскладушке у стены. Ботинки я снял в коридоре, чтобы не потревожить спящих, поэтому бесшумно скользнул в самый темный угол и стал оттуда наблюдать за своим бывшим коллегой. Ройер был, как всегда, дотошен. Время от времени он что-то записывал в листок, который достал из прозрачного файла, висевшего в ножки кровати. Он собрался было уйти, но Синди вдруг резко села. Э, доктор, с Инни всё в порядке? Всё хорошо, шепотом ответил Роер. Я просто решил в последний раз проверить её, прежде чем уйду домой. Спите, не тревожьтесь». Синди послушно опустила голову на подушку и подсунув под щёку обе ладони, снова уснула. Прошло ещё несколько минут, и Роер выпрямился. На шее у него висел блестящий стетоскоп, белоснежный халат был накрахмален, так что хрустел при каждом движении. Но из-под халата выглядывали мятые хирургические брюки в пятнышках засохшей крови, и я подумал, что домой он не пойдет. Ройер был женат на своей работе. Личную жизнь он давно принес в жертву больничным заботам, и, похоже, нисколько от этого не страдал. Ему исполнилось 54, но, насколько мне известно, он до сих пор время от времени встречался с женщинами, и все же большая и главнейшая часть его жизни проходила здесь, в этих стенах. У него, конечно, была квартира в доме кондоминиуме в нескольких кварталах от больницы, обставленная пыльной и ненужной ему мебелью, но туда Ройер возвращался нечасто, предпочитая ночевать в ординаторской, где стоял купленный им на свои деньги огромный диван как раз по его росту. Да, не раз и не два я убеждался, что мой бывший коллега врач милостью Божьей. Можно сказать, идеал врача. Его умение подойти к больному, профессионализм огромные умелые руки, открытая улыбка и негромкий ласковый голос сделали его любимцем больных и персонала. Душка Роер, как называли его многие. В самом деле за годы, что я проработал в этой больнице, мы с ним не сказали друг другу ни одного сердитого слова. И даже во время операций, когда напряжение витало в воздухе, ни я, ни он ни разу не повысили голоса, не нахмурились, не говоря о том, чтобы прикрикнуть или проявить гнев и досаду как-то иначе. Друг друга мы всегда понимали с полуслова, а то и вовсе без слов. Работать с Роером было все равно, что грестись, Чарли. Четкий ритм, полная согласованность движений, взаимопонимание на уровне инстинкта такое действительно встречается исключительно редко, и сейчас я невольно подумал о том, как же мне повезло и как мне этого всего оказывается не хватает. Ройер вышел из комнаты, а я выбрался из укрытия в углу и пересел на стул у изголовья Энни. Сейчас я больше всего жалел, что у меня нет с собой последнего письма Эммы. Спал я, как всегда, скверно, урывками, и не потому, что на стуле мне было неудобно. Мне мешал уснуть мой навязчивый кошмар, сон, который повторялся снова и снова. Чем больше воды я выливал на истекающее кровью тело, тем тяжелее становился кувшин в моих руках. И очень скоро я оказывался не в силах его удержать. Но когда первые лучи солнца проникли в комнату и упали мне на лицо, меня вдруг осенило. Я понял, что не давало мне уснуть. Это была простая и в то же время весьма важная мысль, что-то, что я когда-то знал, но ухитрился забыть, хотя обещал Эмме, что буду помнить об этом всегда. Да, человеческое сердце орган поразительный и таинственный. Да, его свойства, как известные, так и до сих пор не изученные, необъясненные, достойны удивления и восхищения. Но любой кардиохирург вам скажет, ни одна трансплантация не дает врачу ни малейшей возможности решать, какие чувства и эмоции он хотел бы пересадить пациенту вместе с сердцем. Это вам не мистер картофельная голова, тут все гораздо сложнее. Когда решился на пересадку, смирись с последствиями и будь готов к тому, что вместе с огромной радостью можно получить и великую печаль. Наверное, только в ресторане можно отрезать от бифштекса жир, если вы его не едите. А вот в жизни сладкое и горькое часто идут в комплекте. Пациентам, которым пересадили новое сердце, везет по крайней мере в одном. Они могут быть абсолютно уверены, что больше никогда в жизни не будут страдать от боли в сердце, физической. Во время трансплантации хирург рассекает все ведущие к сердечной мышце нервные окончания. Несмотря на современный уровень развития медицинских технологий, восстановить эти нервные окончания, заново подключить их к донорскому сердцу нельзя. Артерии можно сшить, нервные ткани нет. И хотя пациент продолжает испытывать сильные эмоции и чувства, они не отягощают его сердце болевыми ощущениями. Если у такого пациента снова случится сердечный приступ, он его просто не почувствует. Это может быть полная блокада сердца третьей степени или обширнейший инфаркт, но человек с пересаженным сердцем не поймет этого до самого конца, когда наступит остановка дыхания и клиническая смерть. Да и тогда тоже не поймет. Примерно то же самое происходит, к примеру, когда в баке вашего автомобиля неожиданно заканчивается бензин. Двигатель еще работает, но в какой-то момент в цилиндрах сгорает последняя капля топлива, а затем тишина. Мотор мёртв, и машина больше не движется. По этой причине пересадка сердца у детей дело в высшей степени ответственное и деликатное. Ребёнок еще в меньшей степени, чем взрослый, способен заметить признаки надвигающейся опасности. А если речь идет о совсем маленьких детях, чьи коммуникационные способности еще недостаточно развиты, то и объяснить им, что это за признаки, бывает достаточно непросто. Такой ребенок просто не поймет, что с ним что-то не так и, соответственно, не сможет пожаловаться на какое-то недомогание. Вот почему на врачей, наблюдающих маленьких пациентов после трансплантации, ложится двойная ответственность. Если он не будет достаточно внимателен, если проглядит болезнь, жизнь малыша будет потеряна, несмотря на все предшествующие усилия. Сейчас, пока я сидел на стуле, подставив лицо теплым лучам солнца, мне пришло в голову, что последние пять лет жизни я потратил на то, чтобы попытаться перерезать все нервные окончания, ведущие к моему сердцу. Я как будто взял скальпель и провел им вокруг сердца глубокую борозду, сохраняя неповрежденными сосуды, но рассекая нервы, по которым могли бы передаваться болевые импульсы. Самодиагностика редко приносит удовлетворение. Это еще мягко сказано. Или если воспользоваться словами доктора Трейнера, врач, который пытается лечить самого себя, получает дурака в качестве пациента, а пациент получает идиота вместо врача. Современная медицина пока не научилась регенерировать поврежденные нервные волокна, зато это прекрасно умеет сердце. Во всяком случае, те из них, по которым передаются чувства и эмоции, оно выращивает за доли секунды. Одного разговора с доктором Роером у постели больной девочки отважно позволившей снова усыпить себя после пережитого однажды ужаса, одного звука ее тяжелого дыхания во сне и да ещё, пожалуй, общения с Синди, которая заботилась обо всех, кроме себя, оказалось достаточно, чтобы новые нервы укоренились и проросли. И вот они уже оплетают моё зачерствевшее, бесплодное сердце, которое начинает болеть с удвоенной силой, поскольку в нем хранится и собственный источник боли, воспоминание об Эмме, и о том, что случилось с Чарли по моей вине. Вот так, после трех десятков лет, посвященных изучению сердца, после нескольких сотен трансплантаций и множества других не таких серьезных операций, я так и не сумел удалить свое собственное сердце. Я еще раз убедился, что в самом деле не смог этого сделать. Когда опустив взгляд, увидел, что моя рубашка на груди промокла от слез. я только никак не мог решить, хорошо это или плохо.